Глава 12 Затем Гаргантюа отправлялся в одно место, дабы извергнуть из себя экскременты. Там наставник повторял с ним прочитанное и разъяснял все, что было ему непонятно и трудно. Франсуа Рабле. Проснувшись утром, обнаруживаю, что Лены рядом нет. Дверь в соседнее помещение открыта. Интересно, что там? Любопытство пересиливает во мне чувство деликатности, которое говорит мне, что не совсем удобно, будучи здесь всего второй раз, беззастенчиво шарить по всем углам. «В конце концов, я же для нее не чужой человек», говорю я себе и прохожу в эту дверь. За дверью оказывается обширное цилиндрическое помещение с широкой винтовой лестницей без перил. На дне этого колодца На более чем десятиметровой глубине большой бассейн, заполненный прозрачной до голубизны водой. Лена лежит на спине и мечтательно глядит в прозрачный свод над моей головой. Иди сюда, зовет она меня. Прыгай или боишься? Лучше бы она этого не говорила. Я с подросткового возраста не прыгал в воду с высоты, а уж с такой тем более. Но нельзя же перед Леной показать свою нерешительность. Собираю в кулак все свое мужество, заталкиваю внутренний голос, который кричит «Идиот, разобьешься!» куда-то поглубже. И с мыслью, только бы не плашмя, сигаю вниз. Кажется, я остался жив. Вынырнув, слышу смех Лены. «Здорово! Я такого давно не видела!» Она невинно интересуется. «Ты, наверное, давно не прыгал?» «Это было в первый раз, честно сознаюсь я». «Для первого раза неплохо», – одобряет Лена. «Ничего, здесь тебя и этому научат. А что ты умеешь водить помимо самолета?» «Автомобиль, мотоцикл, велосипед, самокат». «А танк, вертолет, глайдер?» космический корабль, звездный крейсер, подводную лодку, авианосец. Ничего, и их освоишь. А, наконец, скакать умеешь? Мальчишкой пробовал. Здесь научишься скакать, как кентавр. А единоборства какие знаешь? Бокс, самбо, карате. Хе-хе, каратэ. Лена ныряет, всплывает в десяти метрах от меня, и, отфыркиваясь, говорит, «Тебя здесь научат таким видам борьбы, о которых ты и не подозреваешь. А ты фехтовать умеешь?» «Не пробовал». «Научишься. Саблей будешь владеть, как пан Валделевский, а шпагой, как атос. Стрелять-то хоть ты умеешь?» «Кандидат в мастера спорта!» Отвечаю я с гордостью. «Хоть здесь-то не пришлось краснеть». Значит, сумеешь в падении поразить из автомата подброшенный спичечный коробок? Погружаюсь в воду, чтобы Лена не видела моего лица, но она вытаскивает меня за волосы. Не унывай, здесь из тебя сделают настоящего мужчину, даже больше, хрона агента. Ты хочешь сказать, что я еще не настоящий мужчина? В каком-то плане да, ты не обижайся. Но вот я, слабая женщина, хроноагент всего-то второго класса. Но во многом дам тебе сто очков форы. Не веришь? А ну-ка, вырвись. Лена обездвиживает меня каким-то хитроумным захватом и утаскивает на глубину. Пытаюсь освободиться. Бесполезно. Захват стальной. А самое смешное, что я не могу даже применить болевой прием. Хрупкие на вид руки моей подруги и ее длинные ноги приобрели свойства стальных канатов. Начинаю задыхаться. Теперь речь уже не о том, чтобы вырваться из захвата, а как бы выплыть. Словно почувствовав мое состояние, Лена выпускает меня. Всплываю, шумно вдыхаю полной грудью. А Лена, оставшись под водой, внимательно следит за мной. Дав мне возможность вдохнуть пару раз, Она хватает меня за ноги, резко поворачивает и снова увлекает в глубину. На этот раз руки мои прижаты к телу ее ногой. прижатые не то слово. Прикованы. Наконец Лена отпускает меня на милость и через полминуты всплывает рядом. По ее состоянию незаметно, чтобы она задыхалась. А ведь она пробыла под водой более трех минут. «Ну как? Убедился?» Я молча киваю. «То-то!» Лена плывет к гранитным ступенькам. Мы поднимаемся наверх. Лена открывает еще одну дверь, уходит туда и кидает мне полотенце. «Займись завтраком, а я сейчас!» Пока я вызываю по линии доставки завтрак, Лена завершает утренний туалет и выходит ко мне. Она в голубом обтягивающем комбинезоне из тонкой мягкой ткани. Кончики широкого отложного белого воротника кокетливо лежат у нее на плечах. Волосы захвачены белой лентой. На ногах мягкие тапочки из белой кожи. «Так чем ты меня порадуешь?» Подходит она к столу. «Понятно. Линия доставки. Ну ничего, не боги горшки обжигают. Освоишь и синтезатор». Позавтракав, Лена подходит к компьютеру и просматривает перечень поступившей информации. «А вот это уже интересно», — говорит она. На дисплее высвечивается надпись. «Программа подготовки Андрея Коршунова. Шкаляра Дельта-2 по курсу хроноагента Класс Экстра». «А почему «шкаляр»?» — спрашиваю я. А это твой официальный ранг на сегодняшний день, объясняет Лена. Освоишь программу, сдашь зачеты, пройдешь курс морально-психологической подготовки и защитишь степень бакалавра. Дельта – твой статус. На этом уровне ты общаешься с техникой. А два – это значит, что ты уже выполнил два задания. Ну, давай теперь посмотрим программу. На дисплее начинают мелькать таблицы и графики. Я ничего не успеваю прочитать, но лени этого достаточно. Лицо ее вытягивается. Она качает головой и решительно набирает код магистра. «Элен, чем могу быть полезен?» «Скорее, вреден!» «Магистр, у тебя все в порядке?» Лена крутит пальцем у виска. «А что, я что-то не так сделал?» Встревоженно спрашивает магистр. «Он еще спрашивает!» Что это за программу ты сбросил мне на компьютер? Программу вот его? Магистр кивает в мою сторону. Подготовки. А что? Да ничего. Кроме того, что нормальный человек не в состоянии в такие сроки управиться с таким объемом. Так кто нормальный. Здесь я с тобой согласен. Но сейчас-то речь идет о нем. Магистр снова кивает в мою сторону. «Магистр, побойся времени, он не справится». «Справится», – жестко отвечает магистр. «А если не справится, тем хуже для него. Значит, я в нем ошибся». «Все, Элен, дискуссия окончена, решение принято». «Кстати, через 15 минут он должен быть на занятиях по технической подготовке. А одет он для этого, мягко говоря, легкомысленно. Позаботься». Экран гаснет. Лена садится в кресло и печально смотрит на меня. «Андрей, то, что нагрузил на тебя магистр, выше человеческих сил. Ты не справишься!» – качает она головой. «Ты слышала, что он сказал? Он считает, что я справлюсь, а я не хочу его разочаровывать. Если не справлюсь, тем хуже для меня». Лена вздыхает и безнадежно машет рукой. Все вы одинаковые. Я пыталась облегчить твою участь. Ну что ж, умываю руки. Леночка, что же ты заранее меня отпиваешь? Ты просто не понимаешь, что тебя ждет. Ну да что сейчас говорить? Отступать поздно. Иди, работай. У себя в шкафу найдешь несколько комплектов одежды. В том числе и такой, как на мне. Костюм. Это повседневная рабочая одежда. Можешь одевать ее на технические и спортивные тренинги. Только не вздумай являться в ней к посторонним. Это признак дурного тона. Ко мне можно. Я целую подругу и отправляюсь к себе. В шкафу действительно нахожу целый гардероб. Выбираю светло-синий комбинезон. Ткань мягкая, тонкая и легкая. Но чрезвычайно эластичная и прочная. Комбинезон плотно облегает мое тело, при этом совершенно не стесняет движений. Ткань слегка отливает серебром. Такой же белый отложной воротник, ну, правда, не такой щегольский, как у Лены. Но куда уж мне до нее в этом плане. На ноги обуваю синие, не то туфли без каблуков, не то тапочки на тонкой подошве, но куда удобнее наших кроссовок. Подхожу к компьютеру, И вывожу на дисплей программу своей подготовки. Она уже разбита по дням и часам. Через пять минут я уже должен быть на техническом полигоне. Ну что ж, Андрей Николаевич, в бороздо. Я шагаю к 0Т, и с этого момента для меня начинается новая жизнь. Жизнь эта наполнена до краев и даже сверх края. Ем и сплю между делом. Все сутки разбиты по часам твердым графиком. Денно и ночно меня накачивают разными полезными и на первый взгляд бесполезными сведениями и познаниями. Интенсивно используются компьютерное обучение и гипнопедия. Кроме того, ежедневные многочасовые тренировки в спортзалах, на манежах, полигонах и в медицинском центре. Я осваиваю верховую езду на конях, ослах, верблюдах, слонах и других невообразимых животных, чуть ли не на динозаврах. Учусь управлять всеми мыслимыми и немыслимыми транспортными средствами от самоката до межзвездного крейсера, попутно изучая навигацию, как морскую, так и межзвездную. Учусь стрелять из всех видов оружия, От первобытной прощи и примитивной рогатки до лазеров с термоядерной накачкой и жутких дезинтеграторов. Причем инструкторы добиваются, чтобы цель поражалась из любого положения и только с первого выстрела. Фехтую на всех видах холодного оружия, начиная с первобытных дубин. Осваиваю различные виды рукопашного боя, в том числе и довольно экзотические. Часто из спортзалов и манежей еле приношу домой ноги. Тренеры и спарринг-партнеры промахов и ошибок не прощают и не щадят. Хорошо еще, что мечи, секиры и сабли не заточены по-боевому, но следы на теле они оставляют все равно чувствительные. Такая же беда и с рукопашным боем. Хорошо, что Лена умеет удивительно быстро заживлять ушибы, растяжения и прочие травмы. Без ее помощи мне пришлось бы намного тяжелее. Впрочем, я и сам постепенно начинаю осваивать это искусство. В медицинском центре меня учат в совершенстве владеть своим телом. Я могу надолго останавливать дыхание, регулировать ритм сердца вплоть до полной его остановки. Учусь управлять теплообменом, ускорять и замедлять собственный ритм времени и многое другое. Сначала я усмотрел в этом искусстве аналогию с йогой, но мне объяснили, что с йогой это ничего общего не имеет. «Йога – тупиковый путь», – объяснил мне начальник медцентра. Она подразумевает, что, овладевая ею, человек должен отрешиться от всего земного и посвятить этому делу всю свою жизнь. Только тогда он может добиться существенных результатов. Нам это не подходит. И вообще, все, что в вашей фазе было по этому поводу, все эти учения о карме, ауре и прочее дребедень, гроша Ломанова не стоит. Все это жалкие попытки постичь тайны человеческого организма, грубо извращенные религиозными наслоениями и националистической шелухой. Так говорил мне начальник медцентра. Но самое тяжелое – Это теоретическая подготовка. Я изучаю хронофизику, ну, в разумных пределах, конечно. Темпоральную математику я изучаю тоже в прикладном виде. Но и этого достаточно, чтобы почувствовать, как пухнут мои мозги. Кроме того, в программу входит история общая и частная. Правоведение, биология. Философия времени и параллельных пространств и миров. Эстетика и этика поведения для всех времен и народов. Лингвистика и много еще чего другого. Постепенно я втягиваюсь в ритм. Дела идут хоть и с большим напряжением, но все же успешно. По некоторым разделам начинаю сдавать зачеты и экзамены. Требование одно. Только отлично. Пойми, Андре! внушал мне магистр. «Четверка – это вроде бы тоже неплохо, но не для хроноагента. Четверка оставляет сомнение, что в сложной ситуации ты сможешь справиться самостоятельно. А посылать человека в реальную фазу, сомневаясь в нем, я не могу. Поэтому не возмущайся, а готовься и пересдавай. Только отлично, другого тебе не дано». Все вроде входит в свою колею. С трудом, с напряжением, кряхтя и сопя, двигаюсь к финишу. Но на фоне всех успехов одна мысль не дает мне спокойно спать. Все меньше и меньше времени остается до зачета по темпоральной математике. Эта дисциплина стала для меня настоящим камнем преткновения. Я более-менее усвоил основные понятия этой области математики. Но вот составлять в уме системы темпоральных уравнений, да еще и решить их, на это меня уже не хватало. Все свободное время я отдаю этим уравнениям, но ВОЗ, то есть мои математические способности, остается на месте».